Глава 7. Третье место. Еще в 1995 году Blizzard решила запихнуть в Warcraft 2 редактор карт, позволив игрокам при создании своих безумных сценариев пользоваться теми же инструментами, что и разработчики. В StarCraft Blizzard использовала скрипты, позволяющие конструировать не менее сложные и продуманные уровни, чем в официальной сюжетной кампании. Игроки делали всевозможные абсурдные творения, от эпических воссозданий сцены с Final Fantasy до королевских битв с цветастыми персонажами, названными в честь персонажей из Симпсонов. Многие из этих пользовательских карт были не более чем дурацкими шутками, но другие оказались изобретательными и по-настоящему веселыми. Одна из самых популярных карт под названием Aeon of Strife сталкивала две огромные армии на поле боя, разделенном на три изогнутых полосы. Каждый игрок командовал не всей армией, а лишь одним супермощным юнитом. Матчи на этой карте не требовали такого уровня мультизадачности, как стандартная игра в StarCraft, но были столь же увлекательны, ведь действия одного игрока могли перевернуть итог всего сражения. Когда вышла WarCraft 3, игроки переключились на другую карту, Defense of the Ancients, сокращенно DoTA. Она взяла за основу ранее упомянутую формулу и привела ее к формату игры 5 на 5, что открывало больший потенциал для командной работы и стратегического подхода. К 2005-му Blizzard заметила, что в Dota и ее ответвление играют сотни тысяч игроков. Руководители компании задавались вопросом, не стоит ли им самим перенять популярный тренд. Они обсудили между собой возможное создание официальной версии Dota для Warcraft 3 или даже разработку доморощенного сиквела. А затем связались с главным архитектором популярного варианта карты Dota All-Stars, известного под никнеймом Ice Frog, и привезли его в вырвайн для переговоров. Но дизайнер-затворник, избегавший использования своего реального имени, выкатил целый список требований, которые управленцы Blizzard посчитали безрассудным. «Он хотел полного творческого контроля», вспоминает дизайнер первой команды Ричард Ху. «К тому же World of Warcraft требовала постоянного внимания, поэтому всем в компании казалось, что на Дота можно закрыть глаза». Насколько я помню, Blizzard тогда была не в том положении, чтобы немедленно приступить к разработке игры, сообщает IceFrog через своего агента. Так что наши переговоры далеко не зашли. В то же время два калифорнийских бизнес-консультанта, Марк Мэрилл и Брэндон Бэк, часами игравшие в Дота, стали обсуждать создание собственной игровой компании. Осенью 2006 года они основали Riot Games с целью создать одну игру, в которую можно было бы играть бесконечно. «Мы проводили тысячи часов в StarCraft, WarCraft 3 и так далее», — говорит Мэрил. «Поэтому мы хотели делать игры для таких же людей, как мы, кто тоже отчаянно ищет в играх такую же невероятную глубину». Эта парочка объединилась с еще одним модером Дота, Стивом Фиком, чтобы вместе создать новую игру, основанную на так любимой ими карте. Результатом стала вышедшая в октябре 2009 года League of Legends. Она игралась в точности как Дота, но была отдельным продуктом, имела собственную систему матчмейкинга и огромный набор оригинальных персонажей. До кучи Мэрил и Бек решили сделать игру условно-бесплатной. Ставка была такой — если League of Legends будет доступна каждому, они смогут сколотить огромную аудиторию, особенно в тех странах, где геймеры имеют куда меньше свободных средств, чем в США. Прибыль же генерировалась путем продажи героев, нарядов и прочих мелочей за небольшую плату. И вместо того, чтобы двигаться в сторону League of Legends 2, Riot могла и дальше добавлять в оригинальную игру новых персонажей, костюмы и изменения в балансе, обеспечивая внимание игроков на десятилетия вперед. К концу года в League of Legends заходили более 100 тысяч игроков одновременно. Двумя годами позднее Riot Games продала большую часть компании китайскому конгломерату Tencent за ошеломительную сумму в 400 миллионов долларов. Riot стала гигантом игровой индустрии, обзавелась масштабным кампусом в Санта-Монике и армией рекрутеров, которые названивали сотрудникам Blizzard с обещаниями удвоить их зарплату, если они станут работать над League of Legends. Руководители Blizzard сильно рассердил такой взлет Riot. В прошлом они обгоняли прямых конкурентов, вроде Westwood и Sony Online Entertainment, создавая самые отполированные игры на рынке. StarCraft и WarCraft победили Common and Conquer, а World of WarCraft смела со сцены EverQuest. Но теперь в Южной Калифорнии появился новичок, уделывающий Blizzard в ее собственной игре. Летом 2010-го, когда League of Legends гремела по всему миру, у Blizzard не хватало рук, чтобы составить достойную конкуренцию в этом процветающем жанре. Но Team One нашла возможность поэкспериментировать, когда ее дизайнерам дали задачу подготовить демоверсии для BlizzCon, рекламирующие торговую площадку StarCraft 2. Она должна была впервые дать игрокам возможность продавать собственные карты за реальные деньги. Чтобы продемонстрировать мощь и гибкость редактора карт для StarCraft 2, дизайнеры создавали уровни, в которые фанаты могли поиграть на фестивале. Среди них был и симулятор кулинарного поединка «Айур Шеф» и закос под «Left for Dead», получивший название «Left to Die». Одна из этих карт сводила в битве персонажей из вселенных «Старкрафт» и «Варкрафт» и называлась Blizzard Dota. «Кто бы не хотел посмотреть на драку Керригана и Сильваны», сказал дизайнер Мэтт Гочер во время презентации на Близзкон. «Вы сможете поиграть за персонажей, которых знаете и любите многие годы». По странному совпадению, вскоре после BlizzCon видеоигровая компания из Сиэтла Valve анонсировала собственную игру Dota 2, которая выступала автономным продолжением мода для Warcraft 3. А Blizzard Dota на самом деле должна была называться Blizzard All-Stars. Компания приклеила к названию аббревиатуру Dota в последний момент, чтобы подготовиться к будущей битве за товарный знак. Welf и Blizzard столкнулись за торговый знак ДОТа в судебных прениях, окончившихся мировым соглашением и сохранением прав на использование названия The Welf. Разработку Welf возглавил дизайнер, привлеченной компанией со стороны. У него был богатый опыт в жанре, и он предпочитал, чтобы к нему обращались по сетевому никнейму – Ice Frog. В конце 2010 года Джастин Клинчич задумался о том, что прежде казалось ему немыслимым – об уходе из Blizzard. Пять лет назад он начал работать в отделе контроля качества, затем занял место в Team One в период разработки StarCraft II, где от него требовали задерживаться допоздна. Когда он был холостяком, не разменявшим от 30 лет, то легко мог на это согласиться. Но теперь он стал старше и обзавелся семьей. Особенно его расстраивали разговоры ветеранов Blizzard о том, что сверхурочная работа над StarCraft II — ничто по сравнению с тем, что им приходилось переживать в прошлом. К тому же его текущая работа по анализу данных StarCraft становилась скучноватой. У него стало возникать желание начать независимую карьеру. Незадолго до ухода Blizzard на зимние каникулы Клинчич зашел в кабинет директора StarCraft 2 Дастина Броудера и спросил, нет ли для него каких-нибудь новых обязанностей. Рядом с рабочим столом Броудера стояла доска, расписанная задумками и планами на следующий год. Большинство из них были связаны со следующим дополнением для StarCraft 2 – Heart of the Swarm. Один пункт в списке особенно приковал к себе внимание Клинчича — команда для модификации карт. После Нового года Броудер вызвал к себе Клинчича и еще двух других дизайнеров и ввел их в курс дела. Blizzard All-Stars обладала большим потенциалом, и компания хотела ее улучшить. Она должна была стать первой официальной попыткой Blizzard сделать игру в жанре, который уже обзавелся подходящим именем — многопользовательская боевая онлайн-арена или МОБа. Броудер подумывал выпустить Blizzard All-Stars в качестве бонуса вместе с Heart of the Swarm. Или, может быть, чуть позднее, чтобы удовлетворить аппетиты игроков в ожидании следующего дополнения. Клинчич стал одним из главных дизайнеров Blizzard All-Stars. Этого хватило, чтобы убедить его остаться в компании. Чтобы выделить игру на фоне конкурентов, разработчики решили отталкиваться от набора знакомых персонажей Blizzard, вроде падшего рыцаря Артаса из Warcraft, колдуна из Diablo и суперсолдата-призрака Новы из Starcraft. Нова стала ключевой героиней в StarCraft 2, после того, как ее сольная игра StarCraft Ghost была отменена. Тем самым она пошла по стопам шамана Тралла, который попал в WarCraft 3 после отмены WarCraft Adventures. Вот вам и культура отмены. Игра должна была стать Smash Brothers от Мира Blizzard. Smash Brothers серия файтингов на аренах с платформами, в которых героями выступают популярные персонажи Nintendo от Марио и Луиджи до Кирби и Донки Конга. Учитывая, что они разрабатывали игру в знакомом редакторе карт для StarCraft, им было легко экспериментировать с новыми идеями на тему персонажей или их способностей. «Мы собирались по утрам и обсуждали возможные изменения, а уже вечером могли опробовать их в игре», — вспоминает Клинчич. Фил Гонсалес, один из первых присоединившихся к команде Blizzard All-Stars художников, был в восторге от задачи объединить вместе персонажей вроде Керриган и Героев Диабла. «Я от души наслаждался, потому что был фанатом этих великих франшиз», — говорит Гонсалес. «Боже мой, теперь мы их всех смешаем вместе». Все больше сотрудников Blizzard играли в новую карту и осыпали ее похвалами. Разработчики начали задумываться, а не будет ли ошибкой ограничить потенциал Blizzard All-Stars рамками одной только StarCraft 2. Возможно, она заслуживала стать независимым проектом с собственным интерфейсом и соревновательной таблицей. Роб Парда сказал Броудеру и его команде, что руководство считает игру хорошей, но разработчикам стоит напрячься и придумать то, чем она будет выделяться в столь перегруженном жанре. «Это заставило нас работать на пределе возможностей», говорит дизайнер Джон Ходжсон. Team One разделилась на два отдельных подразделения. Одно продолжало заниматься дополнениями для StarCraft 2, а другое взялось за эту свежую игру, вскоре получившую новое название — Heroes of the Storm. После выхода StarCraft 2 Heart of the Swarm в марте 2013-го некоторые ее разработчики перешли в команду Heroes of the Storm, и ее общий штат достиг почти сотни сотрудников. Многие из них были уверены, что имеют на руках нечто особенное. Возможно, даже излишне уверены. По всей компании гуляли хвастливые присказки. «Мы сделаем с League of Legends то же, что World of Warcraft сделала с CyberQuest», вспоминает один дизайнер. Это была полная тупость. Ведь League of Legends уже сама успела стать World of Warcraft. К концу 2013 года в League of Legends ежедневно заходило 27 миллионов пользователей, а Dota 2 от Valve была самой популярной игрой в Steam. Компании вроде Warner Bros. и Electronic Arts попытались опробовать свои силы в жанре моба и потерпели сокрушительные провалы. Blizzard входила на рынок, который был забит так же плотно, как бочка с килькой. Речь идет об играх Downgate от Electronic Arts и основанной на комиксах DC игре Infinite Crisis — Warner Brothers. Здесь стоит упомянуть о играх добившихся больших успехов при меньших затратах. Heroes of New Earth, вышедший даже раньше League of Legends, закрыта в 2022, возрождена в 2025, и поздней, но более стабильный Smite 2014 года. Чтобы выделиться, разработчики Heroes of the Storm решили поступить так, как всегда поступала Blizzard. Сделать игру настолько отполированной и доступной, насколько возможно. Они посмотрели на League of Legends и Dota 2, которые имели высокий порог вхождения, и, по выражению Ричарда Ху, попытались сгладить все углы. Но, как уже однажды выяснила команда Diablo 3, упрощение дизайна потенциально может привести к потере глубины. Разработчики Heroes of the Storm ворчали на Dota 2, потому что она казалась перегруженной и требовательной, но для многих игроков в этом и заключалась часть ее очарования. Старые фанаты Blizzard были рады увидеть, что случится, если мясника из Diablo столкнуть в бою с героями The Lost Vikings. Но многие молодые геймеры, увлекающиеся жанром моба, не росли на играх Blizzard. За период с 2004 по 2010 компания не выпускала новинок, и молодежь не была заинтересована в ее попытке сделать Smash Brothers. Когда друзья и родственники стали отказываться от бесплатных кодов доступа к игре, программист Heroes of the Storm Мэтт Шамбари начал подозревать, что-то идет не так. Он вспоминает, как разнервничался от слов своего младшего брата, который сказал, что никто из его друзей-подростков тоже не ждет игру. А ожидания от Heroes of the Storm все росли. Команда расширилась до 150 сотрудников, а сама игра стала одним из главных приоритетов компании. Разработку подключили к большой корпоративной машине Blizzard, вспоминает Ху. Нам приходилось думать, а как мы организуем киберспортивную составляющую? А что мы будем делать с монетизацией? Подобно конкурентам, Heroes of the Storm должна была быть условно-бесплатной, а значит, продавать героев и косметические предметы за реальные деньги. И League of Legends, и Dota 2 обрели с этой формулой такой огромный успех, что руководители Blizzard и их боссы из Activision ожидали от Heroes of the Storm высоких прибылей. Исполнительный директор Blizzard Пол Сэмс сказал своему бизнес-отделу готовиться к кулачному бою без правил, заявив, что впервые со времен Westwood у них появилась серьезная конкуренция. В январе 2015 года с началом бета-тестирования Heroes of the Storm Клинчич решил, что пора окончательно уходить из Blizzard, переехать поближе к любимой женщине и зарабатывать деньги разработкой инди-игр. А главное, он знал, что после релиза Heroes of the Storm еще месяцами, если не годами, будет нужен поток новых карт и персонажей. «К тому моменту я уже работал над ней 4 года», — вспоминает он, «и видел перед собой бесконечный конвейер, требующий нового контента». Но была для ухода еще одна более важная, экзистенциальная причина. Клинчич начал замечать трещины в некогда ровном и отполированном фасаде компании. «Я стал явно чувствовать, что это уже совсем не та Близзард, в которую я изначально нанимался», — говорит он. «Чем дольше я там оставался, тем больше рисковал накопить плохие воспоминания». Это проявлялось в мелочах, например, в исчезновении маленьких традиций. Раньше каждый сотрудник получал несколько бесплатных билетов на блискон, а теперь заполучить даже один билет считалось большой удачей. Если раньше компания возила сотрудников в Вегас, чтобы отпраздновать выпуск каждой игры, теперь сразу несколько релизов отмечали в рамках одной вечеринки. От этого ощущения было уже не избавиться. «Все вокруг меня медленно увидает, говорит Клинчач. Если вы внимательны, то и сами можете догадаться, какая судьба постигла Heroes of the Storm. Финансовый отчет Activision Blizzard за первую четверть 2015 -го фискального года зафиксировал, что Hearthstone и изданный Activision шутер Destiny на двоих собрали 50 миллионов зарегистрированных игроков и принесли миллиард долларов выручки. В следующей четверти компания добавила к отчету Heroes of the Storm и объявила, что три игры теперь насчитывают 70 миллионов игроков и приносят миллиард 250 миллионов долларов. Иными словами, моба от Blizzard привлекла где-то от 0 до 20 миллионов игроков и заработала сумму в диапазоне от 0 до 250 миллионов долларов. Такого рода финансовые хитрости нередки в видеоигровой индустрии. Но на сей раз этот спектакль имел явную цель — спутать настоящие цифры. Когда участников Team One спрашивают о показателях Heroes of the Storm, они дают туманные ответы. Пресса в целом выставила игре высокие баллы, не считая 6,5 из 10 от обозревателя портала IGN, одной из самых низких оценок в истории Blizzard. Обозревающие игры сайты обычно выставляют крупнобюджетным релизом оценки от семерки до десятки. Оценка 6,5 из 10 для игры Blizzard была подобна единице. Команда продолжила расширяться, чтобы выпускать новых героев, карты и скины, иными словами, наряды, каждые несколько недель. Но разработчики никогда не были до конца уверены, приносит ли игра достаточно прибыли, чтобы обеспечить работу команды, которая разрослась почти до двух сотен сотрудников. «Нам никогда четко не говорили, где мы облажались, а где преуспели», вспоминает Фил Гонсалес, до той степени, что даже не раскрывали нам, какие скины пользовались у игроков популярностью. Что еще хуже, Heroes of the Storm даже не приблизилась к победе над Riot или Welf. Ответственные за принятие решений руководители Blizzard уже тихо приняли как данность, что им никогда не превзойти League of Legends, но надеялись хотя бы пободаться с Dota 2. Серебряная медаль — приемлемый результат, но бронзовая. Более 20 лет Blizzard культивировала образ машины хитов, выдающий блокбастер за блокбастером в любом жанре, к которому прикасалась. Теперь компания обнаружила себя там, где никогда прежде не оказывалась — на третьем месте.